Глава восьмая. Свидание. Поверьте, ваше величество, здесь точно не чисто, и Сангилька качала головой в подозрительном недоумении. Обратите внимание, этот сопляк умудрился соблазнить большую часть фрейлин, приближённых именно к вам, включая личную. Отчего такая избирательность? Причём не смотрит ведь за сыранниц на внешность. Ну ладно, ещё молоденьких и хорошеньких тащит. Так ведь даже до меня добрался. Ну с чего вдруг такой мальчик красавчик будет ко мне подкатывать? Ослеп веселящих грибочков обкушался. Только наличие особой цели может сподвигнуть мужскую осыпь на ухаживание за мной. Вот эту цель и нужно выяснить. Вы согласны? Согласна, конечно, согласна. Ильгрисс улыбалась, глядя на искренне озабоченную фрейлину. Но как ты эту цель будешь выяснять? Пойду на свидание, конечно, иначе никак. Но мне будет нужна помощь. Вы же понимаете, что я не могу шутить со своей честью, тем более накануне собственной свадьбы. Хоть у нас с Рахильдом брак и по расчёту, но тем не менее это брак, и супружеская верность для нас обоих не пустой звук. Тут её осенило. Кстати, мой жених и может помочь. В его преданности вы можете не сомневаться. Я расскажу ему о своих подозрениях, и он появится в нужный момент, чтобы смутить, а затем вывести на чистую воду этого соплика. Мы его скрутим и приведём к вам. Как вам такой план? Знаете, как мы сделаем с Ангель? Вы его отведёте не ко мне, а к Раду Альфилу. Он-то уж точно выяснит, есть ли эта цель и куда она ведёт. Давайте с ним это заранее обсудим. Вы согласны? Конечно, ваше величество. У меня прямо всё горит, так я возмущена. Арант оказался у себя и выслушав рассказ Фриден, согласился с её подозрениями и с её планом. Однако коррективы внёс. Очень любезно с вашей стороны, дорогая Исангель, предложить нам помощь и вашу и вашего уважаемого жениха. Однако, если паж не расскажет на первом же свидании, зачем вы ему нужны, а будет всеми своими действиями настаивать на той цели, которую вам уже озвучил, что вы будете делать тогда? Это на какой же цели он будет настаивать? Настороженно поинтересовалась Фрейлина. Ну как, на какой? Он же вам своими комплиментами ясно высказал что вы его интересуете как женщина и позвал на свидание после этого. Во всяком случае, поверьте мужчине, он думает именно так и считает, что вы его отлично поняли. То, что у него совсем другие задачи, а именно использование вас как орудия, чтобы навредить её величию, вы догадались сами. Так ведь? Э, э, да, вы правы, Светлый рад. В этом случае даже появление вашего жениха не заставит его выдать эту цель. И ведь одно дело адюльтер, а другое дело измена. Он паш мальчишка, который мы полагается в этом возрасте бегать за каждой юбкой. Ну, смутится, будет отнекиваться, извиняться, скажет, что понятия не имел, что у вас есть женихов. Кстати, о вашей свадьбе ведь никто и не знает во дворце. Вы не делали ещё объявления. Так что имеет полное право ухаживать за понравившейся дамой сколько влезет. Это уже даже не адюльтер, а простой флирт. Вообще не преступление, верно я рассуждаю. Верно, Светлый рад. Голос Иса angelю пал вместе с запалом. Так что же тогда делать? Поиграть, просто поиграть. Он ведь скоро себя выдаст. Если вы хотя бы просто на словах проявите к нему интерес, он пойдёт дальше и будет добиваться того, чтобы вы в него влюбились по уши, а когда убедится в этом, то тогда и расскажет, что же ему от вас надо. Мне очень интересно с ним поиграть, но вот не знаю, как к этому отнесётся Рехильд. Это уже не просто поймать на горячем, тут и слухи могут поползти. Давайте мы его вызовем и спросим, согласен ли он на это. В свою очередь, я могу гарантировать полную конфиденциальность. Каждое ваше свидание будет проходить под покровом неслышимости и невидимости. Естественно, вид гриф об этом понятия не будет иметь. Ваш жених и я будем рядом. на случай возможной опасности вашей чести. А как мужчина, я вам скажу, что для Рихильда будет полезно понаблюдать, как его невесты поют диферамбы. Да, ваш брак по расчёту, да у видгрифа есть наверняка тайная цель, но мальчик будет выкладываться по полной программе, пытаясь вас увлечь. А значит, игра его будет настолько достоверной, что ваш жених начнёт ревновать. Поверьте, после этого он будет смотреть на вас другими глазами, вспоминая, что есть тот, кто видел в вас привлекательную женщину. В ваших словах есть рациональное зерно. Щеки Фрелины зарделись. Я не думала о нашем браке иначе, как о чисто деловом союзе. Однако дети ведь мы планировали, так что его интерес ко мне как к женщине лишним не будет. Вот и чудесно. Аренд потёр довольно руки. Сейчас вызовем вашего жениха. Ох, люблю я такие игры. Вам тоже понравится, вот увидите. Рехиль согласился сразу. Он был охотник, а тут такое родственное развлечение. Готовились тщательно. Проверили место будущего свидания, определили прямо там же, кто и где будет находиться, потренировались быстро выскакивать на условленную фразу. Теперь оставалось дождаться нужного часа. Вечер и утро пролетели на диво быстро, и вот уже и Сангель спешит в тот самый боковой коридор. Арантери Хилд спрятались ранее в кладовке, чтобы голубки попали в ту, что им нужна, а остальные либо заставили вещами, либо заперли. Так что вариант у них был только один тот, где установлен артефакт, позволяющий наблюдать за происходящим. Фрейлина специально слегка задержалась, чтобы не приходить на свидание первой. Видгрив же наоборот пришёл чуть раньше. Ему нужно было набраться духа. С утра беда лаги крупно не повезло. То самое спасительное зелье, которое ему дала Рамира, разбилось из-за Бердольфа, этого придурка, который случайно увидел красивый пузырёк и схватил его руками, думая, что там духи. А тот возьми, выскользнул из рук. Как хотелось огрить криворукого по его тупой башке, да нельзя. Драки строго запрещены во дворце. Сам виноват. Надо было выйти в укромное место, прежде чем доставать снадобье. Этот ували не так ему всё время завидовал, а тут увидел флакон и решил, что благодаря именно этому красавчик Паш пользуется таким успехом. Наорал на него, конечно, сказал, что приболел и это его лекарство, а теперь вот будет по его милости животом маяться до конца караула. Даже собирать осколки не стал. Крикнул, что мол сам теперь пусть убирает и ушёл. Однако зелье этим не воротишь. придётся рассчитывать только на свои силы. Помоги ему, Двуликая и Алад. Выход 1. Закрывать глаза и представлять Ларин на месте этой страхолюдины, как на зло все кладовки или закрыты, или завалены. Ага, вот наконец свободная. Подождёт тут. Но где там эта убогая? Ей бы лететь на свидание, коли сне зашли и пригласили. Нет, так не пойдёт. Надо по-другому, а то не сможет петь дифирамбы. Идёт. Помощь Сильвии была бы неоценимо. Теперь только на милость двуликой осталась надеяться. И Сангиль шла со строгим выражением лица. Улыбаться она не собиралась. Много чести, хотя придётся ведь по сценарию она же должна проникнуться взаимностью, ну хотя бы не сразу уступать. Пусть приложит усилия в конце концов. Паш стоял, прислонившись к стене около одной из дверей, ведущих в кладовку. Увидев Фрейли, он склонился в поклоне, Приложил руки к сердцу, а затем распахнул двери кладовки, пропуская ее вперед. Фрейлина вошла и остановилась, не поворачиваясь к нему лицом. Возникла неловкая пауза, которую нарушила Исангель, продолжая стоять к пажу спиной. «Я не совсем поняла цель нашей встречи, да еще в такой тайне. Вчера я было подумала, что вы хотите мне что-то сообщить наедине по поводу безопасности моей госпожи. Светло и радо, простите, я, наверное, был сумбурен». Мною руководят чисто личные мотивы. Паш преоб(@"дрился, обрадовавшись, что не надо смотреть в лицо Фрейлине. Весьма удивительно, какие такие личные мотивы. Вчерашние комплименты я отнесла чисто на счёт вашей воспитанности. Исангель, позвольте мне оставить условности и произносить ваше имя. Оно вызывает у меня трепет. Исангель, я счастлив сейчас, что вы не смотрите на меня. Потому что под вашим строгим взором я никогда не решился бы на такое отчаянное признание. Вы мне нравитесь. Нет, я должен сказать правду. Я влюблён в вас. Сколько раз я наблюдал за вашей изящной фигуркой, мелькающей в коридорах этого огромного дворца. Ваша хрупкость в сочетании с вашей строгостью и неприступностью покорили меня. Как мило вы склоняете голову, когда проверяете работу пратчика или гладильщика. Как очаровательно отчитываете их. Сколько раз я представлял, что вы делаете это в нашем замке, там, где может расцвести наша любовь, где будем только вы и я. Разрешите мне называться вашим рыцарем. Я буду трепетно следовать за вами, и в награду мне будет достаточно лишь поцеловать край вашего платья. О, исангель, не отвергайте меня. Дайте шанс израненному сердцу. Аронт, сидящий в одной из соседних кладовок вместе с Рихильдом и наблюдавший эту картину, аж поперхнулся, искоса глянув на нареченного жениха Исангель. Вот это загибает подлец. Понятно, почему ему так легко удается соблазнять этих дурочек. Рихильд тоже сидел, открыв рот. Но да, его невеста действительно была далеко не пышных форм. Другие назвали бы это костлявостью, а тот вон как. Изящность, хрупкость, падишты. А если и Сангель и впрямь купится, он-то ей никогда не говорил красивых слов. Предложение, когда делал так прямо и сказал, что им обоим это будет выгодно. А чего скрывать, он не красавец, она и подавно не фея, зато семьи приличные. Служба обоих достойная, он управлял императорским дворцом, она личным гардеробом императрицы. Амбиции имелись, расти было куда и ей и ему». Объединившись, они смогут при поддержке друг друга быстрее подняться. Этот же хлыщ на чувства давил. Да как расписывает. И впрямь поверить можно. Вдруг ему правда нужна семья Исангель. Так-то у них и состояние приличное, и должности. Ну, засранец сопливый, погодишь ты. Как она ответит, интересно. Исангель, пользуясь тем, что ему не видно ее лица, в удивлении подняла брови. Да, мальчик талантлив. Ну что ж, пора начать подыгрывать. Ах, не пристало мне слушать такие речи. Вы смущаете меня. Я просто уверена, что вы каждый фрейли не такое говорите. Что вы, Сангиль, как могу я смотреть на кого-то, кроме вас? Вы склонили голову. Ах, эта нежная кожа и приятка падающая на вашу чудную шейку. Паш входил в раж тем более, что шейка и впрям была изящной. Молю вас, Позвольте мне только коснуться вашей руки. Ох, нет. Слышите шум? Нас могут застать. Фрейлинов в притворном испуге прижала руки к груди, как будто спрятав их. В следующий раз мы поговорим в следующий раз, милый Видгрив, а сейчас быстро выходите, скорее же. Я выйду. Видгрив опустился на колено. Только скажите, нравлюсь ли я вам хоть чуть-чуть? Да, да. Теперь Исангель закрыла лицо руками. как будто стыдясь своих слов. Вы мне определённо нравитесь, но сейчас нас могут застать. Это дело чести, поспешите. Паш схватил край платья и пылко поцеловав его, выскочила из кладовки, где-то вдали едва приям раздавался шум. Видгрив прислушивался несколько мгновений, а затем быстро направился в противоположную сторону. Следом в коридор осторожно выглянула Фрейлина. Пожалуй, уже и след простыл. Когда она постучала в соседнюю кладовку, дверь распахнулась, и оттуда с поклоном вышел Аарон, а за ним Рихильд. Аарон почтительно поцеловал руку Фрейлины. Светлая и Рада, вы были великолепны. Это просто прелесть, что за свидание у вас получилось. Он метнул взгляд на управляющего. Не так ли, Рихильд? Да уж. Хм. Вы действительно были великолепны, моя дорогая. Он покачал головой. Но как ков засранец, ни стыда, ни совести, так приставать к порядочной даме. Фрейлина стояла, скромно опустив глаза. Услышать, моя дорогая, из уст жениха, это что-то новенькое. До сей поры нежные обращения были у них не в ходу. Приятно, однако. Алфил оказался прав. То-то у мага после слов ее жениха стал такой торжествующий вид. Ну, пойдёмте в мой кабинет и продумаем дальнейший план, Арант скинул руку в приглашающем жесте. В кабинете они обсудили, как будут действовать дальше. Арант строго-настрого наказал Сангель делать вид, что она поддаётся чарам Пажа. Им надо было как можно скорее подтолкнуть его к откровенности. Чем быстрее они будут знать, что же ему надо, тем лучше. Фрилин успокоилась после первого свидания. Ведь Гриф явно не покушался на ее честь, а по всей вероятности рассчитывал завоевать ее чисто платонически. Это порадовало всех, так как позволяло свободно вести игру дальше. Поэтому она согласно кивала, слушая наставления мага. Выйдя из кабинета императорского тестя, жених с невестой задержались, чтобы переброситься парой слов. Тут Фрейлину поджидал еще один сюрприз. Рихильд взял ее руку и поцеловал на прощание. При этом добавил, что заглянет вечерком к ним с визитом. Давно, мол, не видел семью невесты. И Сангель пожала ему руку в ответ, а потом весь день, когда оставалась одна, улыбалась томно и загадочно. Ааронт остался в кабинете, поджидая по всей вероятности еще кого-то. Вскоре раздался стук и вошел еще один посетитель. Он прикрыл дверь и И Макс снова набросил порок неслышимости. "Ну что, Бердольф?" Алфил, прищурившись, кивнул на шкатулку в руках гостя. "У тебя получилось, как я посмотрю?" "Получилось, светлый рад." У Вальенс с довольной улыбкой закивал головой. "Всё сделал, как вы сказали." "Ох, злился он. Да мне всё равно, главное, чтобы их величество были в порядке. Коли до этого надо пузырёк разбить так запросто, сколько надо, столько и уроним." Вот я все осколки собрал в шкатулку. Там донышко так упало удачно, что на дне даже несколько капель осталось. Так я все осторожно сложил и принес, не расплескав. Я знал, что на тебя можно положиться. Мак аккуратно принял в шкатулку. Давай посмотрим, что там у нас. Ого! Просто отлично! И впрямь несколько капель есть. Бердольф, ты оказал неоценимую услугу. Я буду тебя учить, как и обещал. «Благодарю вас, светлый рад!» Паш прижал руки к груди. «С детства мечтал о том, чтобы стать магом. Родители говорят, что и способности есть. Да вот теперь в Ри-Эль-Дир магов не осталось. Всех извел Тер-Каиль. Вернее, есть, например, великий жрец. Но он берет только тех, кто согласен служить при храме. А я не хочу в храм. Можно я уже буду называть вас учителем?» «Можно, мой мальчик, можно!» Аронт одобрительно кивнул. У тебя и впрямь есть способности. Смотри, как ловко у тебя получилось разбить флакон. А ведь я тебе всего пару раз и показал. Сейчас беги на службу. Заниматься мы с тобой будем в свободное время. Вечером, как сменишься, приходи. Спасибо, учитель. Юноша вышел со счастливым лицом, а Макс, снова заглянув в шкатулку, и затем осторожно понёс её в свою мастерскую.